Глава 6. «Ты изучала царский дворец в Петергофе?» Рукс уставилась в пиалу с зеленым чаем. К моему вопросу она, вне всяких сомнений, подготовилась. Просто размышляла над тем, с чего начать ответ. За окном кафешки шумел ветер. Над крышами домов перемешивались клочья серой мути. Изредка в просветы светило солнце, но небо затягивало и начало холодать. Мы сидели в среднеазиатской чайхане Шорба, сидели как все нормальные люди на топчине, сбросив обувь и скрестив ноги, Навернув по порции жирного самаркандского плова, запив все это дело чаем и наполнив свои пялые повторно, А что имеем право, После визита к Вешенским я еще немного погулял с Дашей по городу, мило пообщался, договорился о свидании на завтра и отправился в тайную канцелярию, где благополучно огреб люлей в яме. У Ким сегодня было паршивое настроение, и она дралась в полную силу, не давая мне спуска от слова совсем. Ей тоже доставалось, но символически». И вот мы сидим в шарбе, заправляемся пловом, обсуждаем планы на будущее. У противоположной стены суетятся повара узбекской наружности. Там в рядок выстроились три казана, от которых идет умопомрачительный запах. Два казана почти опустели, в третий заложили новую партию мяса, риса и овощей. «Да», — сказала Ким, сделав глоток из пиалы. Я уже года два изучаю подступы, внутреннюю планировку, запретные и портальные зоны. «Портальные?» — перебил я. «Ну да. Ты же не думаешь, что члены правящей династии пользуются общественными арками? Все их дворцы, резиденции и апартаменты связаны в одну сеть. Точки доступа охраняются. Я даже слышал о том, что арки привязаны к биометрии» но лично не проверяла. «Хорошо», — отмахнулся я. «А есть там у них архив какой? Комната тайного знания, библиотека для избранных». Брукс погрозила мне пальцем. «Не хочешь с дедом разговаривать? Желание мне горю». «А придется», — инструкторша одной фразой разрушила все сопливые надежды. Во-первых, на роль такого хранилища претендует несколько залов дворца, где именно искать то, что нам нужно, я не знаю. Во-вторых, надо знать, что бумаги повезли в Петергоф, а не, скажем, в императорское шале в помире. Ну а в-третьих, искомые могли банально оцифровать и спрятать в локальной сети, которую даже команда опытных хакеров не взломает. «Эта сеть будет отрезана от информа», — кивнул я, «и доступ туда можно будет получить лишь с компа императора». «И членов его семьи», — добавила девушка. «А еще доверенных лиц, руководство дворцовой полиции, личники, министры, и то не факт. Наиболее логичный вариант, как по мне, зачем хранить бумажный мусор». Я проделала адскую работу, призналась Кимберли, глядя на проезжающие мимо машины, соцсети строителей, делавших ремонт, проникновение в локалки к подрядчикам, случайные съемки, архитектурные планы из разных источников. Чтоб ты понимал, дворец постоянно ремонтируется, переделывается и дорабатывается. Бесконечный процесс. «Ремонт можно начать», — хмыкнул я, — «но нельзя завершить». «Типа того. На днях я все принесу, покажу, расскажу. У тебя это на планшете?» «Есть даже голографические развертки», — с гордостью сообщила Кимберли. «Слепо на них не полагайся, данные могли устареть». «А что с датчиками, камерами, артефакторикой?» «Весь дворец этим дерьмом нашпигован», — признала Брукс. «Безопасность у них выведена на запредельный уровень. Твой же дед и постарался, а отец завершил начатое. Какие у меня замечательные предки!» «Не отвлекайся от главного», — Брукс строго посмотрела на меня. «Разговор с дедом. Ты уже помирился с семьей?» Отец позвонил утром. «Мы снова общаемся». Я любимый сын, меня пригласили в гости на следующих выходных. Чудесно, — обрадовалась Кимберли, — вот и обработай деда. Фу, как грубо, как есть. У меня закрались серьезные опасения по поводу того, кто кого обработает, но вслух я ими делиться не стал. Мор планирует серию коррекционных вмешательств, — сменила тему Брукс по всей земле. Думаю, нас привлекут в качестве агентов прикрытия. Готовься выйти с этим ублюдком на связь. Он не может быть ублюдком, хмыкнул я. Это машина. Брокс не ответила. Ты чего-то не договариваешь. Девушка забарабанила пальцами по столу. Участились стычки с теневиками и гибнутыми сары. Что с того? Сам подумай. Нас будут загружать по полной, а еще сюда хлынут потоки свежего мяса. Это отвлекает. Я постараюсь взять удар на себя, но какими-то задачами и тебя нагрузят. А Петраускас? Он редактирует. Возвращаясь после этого разговора к официальному порталу в Магикум, я размышлял над тем, что намертво повязан со скопизмом. Сейчас к моей помощи прибегают, чтобы обеспечить прикрытие для других эмиссаров, но однажды Мор догадается, что мои возможности расширились. Тогда перекинут на борьбу с теневиками или на полномасштабные вмешательства в историю. Ставки повысятся, и будет гораздо сложнее выйти сухим из воды. Переступив порог блока, я сразу почуял неладное... В углу гостиной с искореженным от страха лицом застыл Вадик. В правой руке ботаник сжимал сковородку, а его тело было окутано зеленым свечением. Наша дверь была распахнута настежь, как и дверь в соседнюю комнату. Оттуда доносились грохот, маты, непонятное шуршание и виск. Я замер, оценивая обстановку, перевел вопросительный взгляд на портальщика. «Тварь!» — одними губами прошептал сосед. «Не ходи туда!» Перевожу взгляд на распахнутую дверь в соседнюю комнату. Вовремя. Из проема вылетает что-то быстрое. Отталкивается от косяка, пересекает гостиную и пробует вцепиться мне в глотку, но я успеваю пригнуться. Неведомая хрень врезается в стену и бежит вверх, огибая выключатель. Я уже собираюсь рубануть по монстру светом, но из соседней комнаты выдвигается Саймон. «Спокойствие!» — рявкает рокер. «Не трогайте!» Саймон выставляет руку, окутанную бледно-розовым свечением, и тварь, успевшая добраться до потолка, замирает. Только сейчас мне удается рассмотреть отрыжку эволюции. Зверек, которого я поначалу принял за белку-летягу, оказался видоизмененный мышью, конкретно измененный, костлявый, с шестью когтистыми лапками и неким подобием кожистых крыльев за спиной. На таких особо не полетаешь, но фланировать по комнатам вполне реально. Мышь не шевелилась. Нарбут опустил сковородку. «Ты ей управляешь?» — удивился я. «Только что научился». Лицо биомага озарилось довольной ухмылкой. Пальцы Саймона слегка вздрогнули, взгляд затуманился. Неужели он транслирует приказы на ментальном уровне? Вряд ли. Не слышал про такое у волшебников его класса. Мутант пискнул, отлип от потолка и, расправив крылья, неспешно спланировал на ламинат, а потом растаял, растворился в воздухе. «Призванный монстр?» — заинтересовался я. «Конструкт», — пояснил Саймон. «Все, спектакль окончен». Вадик что-то буркнул себе под нос и удалился в общую кухню. «Я там, кстати, еще ничего не успел приготовить за все время пребывания в общаге. Да и желания нет. Хвала службе доставки». «Что это было?» — потребовал я ответа, когда за нами захлопнулась дверь. «Тайные правительственные эксперименты?» «У меня завтра факультатив по биомагии», — напомнил Рокер. «А это вроде как домашнее задание. Издеваешься над мышами?» «Это лабораторный образец», — обиделся мой приятель. «Нам выделили на всю подгруппу. И что дальше?» «Извлеку из новосферы, получу зачет». Я вспомнил, что Саймон поднял третий ранг на инициации, но при этом начал быстро развиваться. То ли бастарду досталась сила крови от неведомых предков, то ли он невероятно устремленная личность. Одним словом, техники по биокоррекции чувак осваивал бодро. Благодаря основам магии я знаю больше о типах и подтипах колдунства. Биомаги способны изменять все, что имеет животную природу, от амебы до слона. Расход маны при этом зависит от габаритов объекта, подвергающегося воздействию. Нафантазировать биомаги могут любую ересь, но эта ересь должна быть сравнительно жизнеспособной. Поэтому на допах Саймон изучает зоологию и анатомию, а также учится встраивать свои порождения в существующие экосистемы. Я уже вторую неделю пытаюсь разобраться в том, как работает это дерьмо. Наверное, если бы Саймон просто модернизировал организмы и натравливал этих мутантов на своих противников, все было бы проще, но нет. Биомаги манипулируют созданными тварями, отдают им приказы, отзывают, призывают и даже подкармливают всякой дрянью, купленной в зоомагазинах. Чума, например, не брезгует мясом и собачьим кормом. У переделанных существ есть некие зачатки разума, опять же, по меркам животного мира. При этом мне выносит мозг их двойственность. В ноосфере отозванный монстр существует в виде идеи, гипотетического проекта. А в нашей реальности жрет, испражняется, испаривается с подходящими по формату зверушками. Правда не дает потомства, иначе наша планета превратилась бы в сущий ад. Управление, насколько я понимаю, осуществляется интуитивно с применением эмпатии. Продвинутые мастера контролируют сразу нескольких тварей. Многие путают биомагов и призывателей. Но это неправильно. Первые дорабатывают имеющиеся организмы. Им нужна основа для переделки. Вторые воплощают в реальность чистые идеи. Призванные существа не нуждаются в пище и сне. Их надо поддерживать собственной маной. — Ты над самокоррекцией работаешь? — спросил я, снимая ботинки. — По учебникам такое не изучить, — проворчал Саймон. А препод говорит, что мы не готовы. Ясно, понятно. Поставив телефон на зарядку, я открыл ноут, влез в личный кабинет и убедился в неизменности расписания на понедельник. Вот он, Твимп. Родная имперская история и универсальные магические техники. Стоп, где техники? Вместо полезного и жизненно важного для меня предмета стояла пара турецкого языка. «Турецкого языка, Карл!» «Да, я тоже в шоке», — выдал из-за спины Саймон. История преподнесла неприятный сюрприз. На первом уроке мы изучали родоначальников клановых династий второй половины XIX века. После этого Аполлинарий Феофанович зарядил контрольный срез. И не какие-нибудь убогие тесты, а подлинную проверку знаний с написанием множества букв. Хорошая память меня не подвела. Ключевые даты я вспоминал без особых проблем. Аврора вообще перестала со мной разговаривать. Отвечала односложно. Утром на пробежке держалась особняком и лишь к обеду оттаяла. Поначалу я озадачился этой метаморфозой, но затем Саймон подсказал, что Громова выпилила в Росграмме наши совместные фотки и сменила статус на активный поиск. Я выяснил, что универсальные техники пропали не случайно. Настасья Филипповна взяла отгул, чтобы навестить Диму на моноземле. А это означало, что в конце недели мы столкнемся с двумя парами ОМТ и, вероятно, с практикумом. И вообще, чем ближе конец семестра, тем больше разных зачетов, контрольных и практикумов. В ДОДЗЕС нас сгоняют семь потов, на полигоне стравливают одни отряды с другими и максимально приближают учения к боевой обстановке. На прошлой неделе погиб еще один студент из Мещан. Каждая смерть подстегивала ребят к тренировкам. Никто не хотел умирать в пасти призванного монстра или в какой-нибудь газовой камере, выдвинутой лабиринтом на полосу препятствий. Проектировщики оказались людьми, необделенными фантазией и черным юмором. Те, кто выжил на полосе, рассказывали жутковатые байки. В Додзе Бергман хорошенько нас погонял, разбил на пары и заставил отрабатывать атакующие комбинации на всех уровнях. Мне в спарринг партнеры достался Молчун Прохор, и это, доложу я вам, сродни битве с паровым катком или зерноуборочным комбайном. Здоровяк силушку свою богатырскую с трудом умел контролировать — так что руки и голени мне отбил по полной вместе с ребрами. После перерыва нас подстерегало холодное оружие. Тот же Бергман раздал тренировочные ножи без заточки, показал простейшие хваты-перехваты, тычки и режущие удары. Мы приступили к занятиям. Работали против вооруженного и безоружного противника. Нож против ножа. Бергман прохаживался по залу, что-то подсказывал, недовольно морщился. Я видел, как сенсей задержался возле Нарбута и Саймона, забрал у ботаника клинок и начал колоть биомага в разных местах, что-то поясняя. Нарбут кивал. Рокер дергался всякий раз, когда тупое лезвие касалось его шеи, бедра или виска. Сенсей медленно ввел правую руку к цели, а левой ладонью указывал себе на плечо, локоть, кисть, полусогнутые колени. После этого демонстрировал варианты атаки. Я увлекся процессом и не заметил, как пролетели два академических часа. Переодевшись, мы отправились в тир. Близился вечер, а вместе с ним запланированное свидание с Дашей. Я ни секунды не сомневался в том, что наша встреча — именно свидание, а не что-то иное. Вешенская виделась мне эдакой темной лошадкой, ожидать от которой можно чего угодно. Выглядит скромницей, но при этом умная, расчетливая и хорошо понимающая, чего хочет от жизни. Меня неодолимо влекло к этой девушке, стоило присмотреться к ней получше. Отстрелялись, разбрелись по факультативам. Я совершенствую родовые техники, учусь фехтовать световым клинком. Делать это гораздо сложнее, чем обычным оружием, поскольку энергетический меч не имеет веса. Соответственно, не рассчитаешь силу удара, не почувствуешь баланс. Ощущение такое, словно попал в компьютерную игру». «Все выглядит реалистично, но действуешь неуверенно». Лия Андреевна сказала, что «я привыкну». Первичная адаптация укладывается в несколько недель. Это работает даже с теми, кто привык фехтовать тяжелые рапирой, катаной или прямым цзянем. Тут важно не зацепить самого себя. Я ведь не обладаю иммунитетом к собственной магии» так что надо практиковаться в любую свободную минуту. Теперь, когда я освоил боевой транс, мне гораздо легче. Не нужно всякий раз после тренировки погружаться в медитацию. Это одна из причин, по которой я не сомневаюсь в успешной сдаче ТВИМП. Моя сила растет. Знаете, меня серьезно заинтересовал вопрос поднятия ранга. «Тут много непоняток. Например, я не дорубаю, какие факторы влияют на получение ранга при инициации. Ну хрен бы с ним, получил уберплюшку и живи дальше. Так ведь имеется восьмая ступень, Гранд Мастер, а еще Магистр и Архонт. И тут невольно напрашиваются очередные сравнения с компьютерными играми». Каждый следующий уровень поднять намного тяжелее предыдущего. Вот несколько фактов в копилку. Почти 60% поступивших поднимают на инициации адепта. Еще 20% — новика. Остальные приходят уже с рангом, полученным в императорском святилище. Какими бы фанатами культивации ни были родители одаренного, Раньше 12 и 14 лет его в святилище не поведут. Слишком велики риски. Так вот, эти вундеркинды вполне способны подать документы в магикум, будучи новиками или заклинателями. Внимание, вопрос. Что светит наиболее продвинутым ученикам на последнем курсе? Обращаемся к статистике. 70% прокачиваются до заклинателя, 20% до следующего, 9,99% до продвинутого. И лишь единицам суждено стать мастерами. Дальше начинается спираль бесконечного восхождения с шагом в 5, 10 и даже 50 лет. И тут уже многое зависит от силы крови. Нет, не так. Все зависит от силы крови. Люди с хорошей наследственностью на склоне лет превратятся в архонтов. Вот только людей этих на планете единицы. Подавляющая масса одаренных умрет, так и не добравшись до ступеньки гранд-мастера. А кому-то это нафиг не нужно. Счастье и успех — понятия субъективные. Размышляя над этими вопросами, я отправился в административное здание. Меня ждала очередная взбучка от Брукс.